Глава седьмая. Удар в сердце, возвращение в родной город Каисп вызвало у Виктории и Диего смешанные чувства, окружающая его дубовая роща казалась мелкой по сравнению со стенами рая и совсем не внушало чувство защищенности. Раньше Каис был шумным и веселым городом. А теперь здесь слышен только вой ветра и скрежет деревянных дверей, что постукивали ему в такт. Ни единой живой души, только высокие деревянные башни, что просли в юном, и густая зеленая трава между ними. Виктория с тоской смотрела на стены домов, которые были покрыты следами когтей и пропитаны кровью жителей города. Она с ужасом вспоминала, как вурдалаки терзали ангелов и стремились вцепиться своими когтями в ее горло. Диего также нехотя вспоминал, что заставило жителей покинуть свои дома. В тот день Виктория лишилась брата, а Диего — лучшего друга и названного отца. Город навевал тоску и в то же время яркие и очень дорогие сердцу воспоминания. Ведь когда возвращаешься в родной дом, становится легче дышать. В голове мелькают воспоминания о том, как ты бегал по этим улицам, будучи совсем птенцом. До появления вурдалаков ангелы жили в мире и гармонии, поэтому теплых воспоминаний было в избытке. Виктория и Диего приземлились у дома, состоящего из трех башен. «Вот ты и дома», — произнесла Виктория, положив руку мужа на плечо. Не думала, что мы когда-нибудь сюда вернемся. «Трудно назвать дома место, где нет твоих родных. Это всего лишь деревянные стены, в которых я провел детство». «Не говори так. Словно тебе все равно. Я ведь знаю, дом твоих родителей очень важен для тебя. Ты можешь сказать, что мы прилетели сюда лишь за знаниями, что помогут отыскать войну, но это будет неправдой». «Ты действительно хорошо меня знаешь». Но мне важен не дом, а книги, что успели написать за свою жизнь родители. Кроме почерка и знаний, страницы хранят в себе их мысли и характер. Когда я читал эти рукописи, мне всегда казалось, что они рядом. Тогда не стоит тянуть время, глядя на дом снаружи». Диего кивнул головой, прыжком взлетел на высокий порог и открыл дверь. То сквозняком из дома повеяло сухой пылью. Он прошел внутрь, а следом за ним влетела Виктория. Диего медленным взглядом окинул просторную комнату, заостряя внимание на каждом предмете. Его взгляд остановился на девушке, которая подошла совсем близко. На нее нахлынула тоска по тем временам, когда она втайне мечтала быть ему женой. Виктория потянулась рукой к его щетине, а он в ответ прижал ее к себе и поцеловал. Его губы страстно коснулись ее упругой шеи, отчего у Виктории затрепетали крылья и появилось желание сбросить одежду. Любовь между мужчиной и женщиной была подарком Создателя, тем чувством и действием, что позволяло паре слиться воедино. Однако раньше, чем ангелам это удалось, за окнами раздалось громыхание и хруст вековых деревьев. Диего и Виктория поспешили одеться и обнажить мечи. Ангелы прижались крыльями к стенам так, что казалось, что дом пустует. Посуда, мебель и само здание вздрагивали от сильных толчков. Когда землетрясение прекратилось, за окном послышался прерывистый рев ветра. Диего не спеша выглянул в окно и приоткрыл от удивления рот. Ангел просто не знал, как реагировать на незваного гостя. «Что там?» — прошептал Виктория, выглядывая из окна. Она хотела узнать, что могло потрясти ее отважного мужа. Повалив с десяток деревьев и развратив неуклюжей походкой несколько домов, пред ними появился черный медведь. Зверю так понравились ангелы, а в особенности Виктория, что он решил отыскать их по запаху. Уверенный в своем обонянии, медведь с грохотом уселся на задние лапы и принялся ждать крылатых созданий. «Что эта зверюга здесь забыла?» — прошептал Диего, не высовываясь из укрытия. «Разве не ясно? Ему одиноко. Ты только погляди на эти милые одинокие глазки. Он хочет, чтобы о нем позаботились», — ответил Виктория, подлетев к медведю, который резким движением встал на четыре лапы, опустил морду к земле, а зад задрал кверху и начал вилять коротким хвостом. «Стой! Ты куда?» — кричал Диего в догонку жене. «Это хищный зверь! Мы не знаем, что у него на уме! Может, кроме нас в этом лесу есть больше некого!» «Да брось! Ты действительно в это веришь? Ты только посмотри, какой он пушистый и милый! По глазам видно, что он не причинит нам вреда!» Виктория уже вовсю наглаживала холку гигантского зверя. «Что ты такое говоришь? Ужас!» Я думал, с тех пор, как тебя сделали архангелом, ты повзрослела, а ты так и осталась ребенком. Не нравится? Можешь поискать себе жену по возрасту. Я не это имел в виду. Я просто переживаю, чтобы тебя не съели, вот и все. Так что будь добра отойти от этого медведя. Возможно, он самое опасное существо во всей округе. Хотя... Постой. Он самое опасное существо. Один из тех зверей, на которых охотится война. Хочешь сделать из черныша приманку? Учти, я не дам его в обиду. Да тебе лишь бы со мной поспорить. Ладно, делай, что хочешь, а я пойду поищу, какие еще опасные звери обитают в чистилище. Ничего не забыл, остановила его Виктория. Диего поцеловал жену в губы. Вот так бы сразу, весело произнесла девушка. «Не переживай за меня! Я смогу за себя постоять, если черныш заиграется!» К тому же Каисп пуст. Нет повода переживать, что он кому-то навредит. Диего еще какое-то время наблюдал, как Виктория резвится с черным медведем, который, бегая за ней по городу, задевал и сносил своим брюхом деревянные башни. Так и не дождавшись, когда супруга вернется в его объятия, Диего поднялся наверх в кабинет отца. Просторный зал с письменным столом был заставлен стеллажами, на полках которых пылились книги и свитки с картами. Диего отворил все окна и взмахом крыльев заставил добрую часть пыли вылететь наружу. Заняв место за столом, Диего начал вспоминать, как он проводил здесь время с отцом и мамой, которые учили его писать и читать. Набрав добрую стопку книг, он с головой погрузился в чтение. Через некоторое время к нему присоединилась Виктория. За несколько дней они осилили все труды его родителей, однако найти существ опаснее, чем черный медведь, им не удалось. «Как успехи?» — отложив очередную книгу, спросил Виктория. «Да не очень. Полагаю, если бы родители встретили кого-то опаснее черного медведя, читать было бы нечего. Да и вообще, меня начинают брать сомнения, что войну интересуют звери. Она ведь пришла на поле боя намеренно, чтобы убить стень голода. Ни мы, ни какая-либо другая нежить ее не интересовали. Только он. Только самый сильный из них. Получается, стальная Екатерина в опасности? Кого мы знаем сильнее, чем она? Да никого. У войны был шанс забрать жизнь нашего главнокомандующего. Однако она предпочла убить Карла. Я не могу утверждать, но, возможно, война не убивает архангелов благодаря смерти. Эта костяшка от нас многое скрывает. Я тут подумала. Может, ты воспользуешься своими видениями, чтобы отыскать войну? Посмотришь, где она была или куда направлялась. Поможет любая зацепка. Я бы с радостью, но это так не работает. Видения приходят ко мне во снах. И то в последнее время, кроме фрагмента, где голод вырывает мне сердце, я ничего не вижу. Каждую ночь один и тот же сон. Так может, стоит перестать думать об этом? Если мы хотим предотвратить будущее, где ты и все архангелы погибают, нужно сосредоточиться на войне. Если память меня не подводит, ты пользовался видениями, находясь в сознании» к примеру, когда узнал, что чума собирается посадить семя, или когда увернулся от вампира на поле боя. Я понял, к чему ты клонишь. Но просто взять и увидеть не получится, я пытался. Видение приходит во снах или когда мне грозит погибель. Чтобы насильно увидеть будущее, придется подвергнуть жизнь риску и... и сконцентрировать мысли на войне. Внезапно Диего подскочил на ноги, Рукой прошелся по корешкам книг и вытащил одну из них в темно-зеленом переплете. Быстро пролистал ее страницы, пока не нашел рисунок с колючим растением. Возможно, это поможет. Отец пил настойку из корней пеагры, чтобы собраться с мыслями. Это помогало откинуть в сторону накопленные в главе знания и сосредоточиться на определенной теме. Через несколько часов Виктория и Диего готовились провести некий ритуал. Они набрали в деревянную бочку теплой воды, и в нее по шею погрузился Диего. Вода должна была расслабить тело, чтобы не отвлекать разум от основной цели. Диего залпом выпил настой из корней. «Ты уверен в этом?» — спросила Виктория. Ее голос дрожал. «Если я убью тебя...» Я просто не смогу с этим жить. Доверься мне. Если мы не отыщем войну, я все равно умру. Другого пути нет. Главное это не сомневаться. Ты должна вонзить нож прямиком в сердце. А если... если не сработает, мне не нравится эта идея. У нас нет времени. Мы не знаем, когда голод объявится вновь. «Мы должны сделать это ради всех ангелов, ради нашего будущего». «Запомни, если твоя рука дрогнет, и ты не сделаешь этого, видение не придет». «Хорошо, я сделаю это. Но, может, стоит ударить немного ниже, так я хотя бы смогу исцелить тебя». «Бей в сердце», — ответил Диего, после чего поцеловал на прощание жену и вновь погрузился в воду. Диего закрыл глаза и сделал глубокий вдох, а Виктория поднесла острый нож к его груди. Как только его дыхание замедлилось, лезвие впилось в кожу, и в воде появилась струйка крови. Диего с трудом терпел боль, пытаясь сосредоточить свои мысли на войне. Нож медленно преодолел ребра и коснулся сердца. Диего скривился от боли, Но мукой это было не для него, а для Виктории, которая держала нож. Сейчас ей предстояло оборвать жизнь самого дорогого ей в мире ангела. Она собралась с духом и сделала финальный рывок. Диего успел схватить жену за запястье и избежать смерти. Виктория поспешила отбросить нож в сторону и положить ладони на кровоточащую рану. «Ты в порядке?» Волнуясь за него, спросила Виктория. Виктория не смогла сдержать слез. Только что она была готова оборвать его жизнь. Мысль о том, что без видения, в котором он видел, когда именно нож пронзит сердце Диего, мог погибнуть, приводила ее в ужас. «Ну, не плачь. Все хорошо. Ты справилась», — успокаивал ее Диего, продолжая сидеть в воде. «Скажи, что я пережила это не напрасно, и ты нашел войну!» Видения действительно были, но я не знаю, когда и где все это происходило. Фрагментов было много. Война живет уже не первую тысячу лет, и за это время она истоптала все чистилище. Большинство из видений были размытыми и обрывочными, но два из них я хорошо рассмотрел. Эта картина до сих пор стоит перед глазами. Порубленные на куски ангелы. Все залито кровью. А посреди этого безумия — война. Она беспощадно убивала женщин, мужчин, стариков и даже детей. Казалось, она потеряла рассудок. Все закончилось, когда ее меч снес голову последнему боевому ангелу. Она убила их всех. Затем, словно пробудившись от сна, осмотрелась и поспешила уйти. Внезапно раздался детский крик. Война обернулась. Уверенными шагами направилась к младенцу. Сначала я думала, она хочет завершить начатое, но вместо этого война забрала младенца из рук мертвой матери. Она смотрела на ребенка с сожалением и тяжестью на сердце. Мне даже показалось, она умеет плакать. Смешно. Секунду назад она убивала детей, а теперь жалеет сироту. В общем, она прижала ребенка к себе и ушла прочь. Я наслышан об этой резне. Эти зверства приписались слугам голода. Но на самом деле это была война. То есть все напрасно? Она, как и голод, пытается нас уничтожить. Рано делать выводы, пока мы не встретимся с ней лично. Видения могли быть ложными. В общем, я не знаю. Второе видение было более размытым, но я точно видел город ангелов в подножье белых гор. Его площадь украшал памятник Пегаса, коня, что напоминает нас своими белоснежными крыльями. В этом городе тоже была бойня, но на этот раз война защищала ангелов. Я видел, как она убила десяток вампиров. После того, как последняя нежить пала, жители приветствовали ее как спасителя. Что ж, хотя бы ясно одно. Нежить — она не союзник. А значит, есть шанс, что она выберет нашу сторону. Осталось только ее найти, и, кажется, я знаю, где ее искать. Я не сильна в географии, но в книгах твоих родителей я читала о пегасах, которые обитают в тихих горах. Там мы и нагоним войну. Тогда решено. Летим в тихие горы.